хранитель кита огородцев первый контакт где я его увидел впервые в ресторане марецкий приехал туда пообедать дима возился с аппаратурой и к морецкому он подошел когда уже приехали музыканты друзья морецкого было весело дима заинтересовался до того он морецкого не знал стопроцентно маша машу пригласил сам морецкий позвонил ей Долго рассказывал, где этот ресторан находится. Она там оказалась впервые. Значит, не из старых ее знакомых. Прежде она Диму не знала. В тот день они и познакомились». «Не ожидал тебя тут увидеть», — сообщил Китый Городцев. По взгляду Дима он догадался, что тот и подавно не рассчитывал на встречу. Кажется, парня совсем не обрадовало присутствие здесь телохранителя Морецкого. «Ты же растерялся, бедолага». «Давно ты знаешь Машу?» «Нет». — Ну вот, даже заикаться начал. Раньше за ним такого, помнится, не водилось. — А отчего ты заикаешься? — спросил Китая Городцев. — Нет. — Для чего ты шел к Маше? — быстро и напористо спросил Китая Дима замешкался. Что-то было в этом его замешательстве. Неуверенность, досада на себя, страх. Страх был, это точно. Он испугался Китая с первой же секунды, едва увидел того на пороге Машиной квартиры. В другой ситуации он бы просто послал к черту без церемонно любопутствующего китай -городцева. Но не сейчас, потому что испугался. Так пугаются дети, которых взрослые застали в момент совершения каких-то нехороших, безусловно, наказуемых поступков. «Ну?» — поторопил его Китай-Городцев с видом человека, которому и так уже давно все известно. «Просто решил проверить совеседника на вшивость. Соврет или не соврет?» «Мы договаривались», — пробормотал бедный Дима. «Я понимаю». кивнул Китай-Городцев. «Но что у тебя с ней за дела?» «Это вас не касается», — сказал дерзко Дима. То есть это он думал, что дерзит. На самом деле Дима отчаянно трусил и выглядел довольно бледно. китай взял его за ворот рубашки и хорошенько тряхнул. Димина голова выписала в воздухе замысловатую траекторию и впечаталась в стену. Звук был такой, как будто по стене ударили березовым поленом. «Ты чего мне зубы заговариваешь?» — спросил китай-городцев, недобро щурясь. — Ты чего к Машке приперся? Что ты тут забыл? Тебе в период полового созревания папа с мамой не объясняли, что кто девушку ужинает, тот и ей танцует, а? Вот теперь Дима наконец начал понимать. Он нарвался на Машкиного хахаля. Откуда же ему было знать, что у Марии с этим костоломом любовь и прочие непристойности? Дима заглотнул предложенную Китай-Городцеву наживку и сделал ожидаемый шаг в направлении, готовой вот-вот захлопнуться ловушки. «Вы не так поняли?» — пробормотал он. «Я по делу!» — ловушка захлопнулась. «По какому делу?» — быстро спросил Китай-Городцев. Она попросила «О чем? Прийти для чего?» Дима уже понял, что ему так просто не отделаться от этого напористого парня с недобрым взглядом. «Чтоб я рассказал?» — пробормотал Дима. О чем? Кита Яровцев еще раз тряхнул своего собеседника. Снова звук ударившегося о бетонную стену полена. Она хотела узнать про эту историю. Как Морецкий собирается продюсировать? В смысле, как он обещал? Тебе обещал? Ну да. Это история с песней за тысячу долларов? Так что тебе не нравится? Мне там все нравится, испугался Дима. А зачем в таком случае прибежал стучать? Я же не стучать! Ещё больше испугался Дима. «Я рассказать просто, как просили, как, как Мария просила». «О чём она просила?» китий огородцев произнёс фразу, отчётливо отделяя одно слово от другого. Каждое слово звучало как угроза. «Я ей рассказал, в общем, как Морецкий мне предложил продюсировать, в смысле, когда рассказал. Ну, вот недавно Мария приехала ко мне. Куда приехала? В ресторан. А ты что, хорошо с ней знаком?» «Видел ее один раз всего, когда Игорь Александрович с друзьями был. Ну, вы помните, когда они концерт закатили». «Помню», — сказал китай -городцев. «Дальше. А больше я с ней не встречался. А тут она приходит... Недавно это было. И говорит... Она меня запомнила, наверное, с того раза еще. И, и значит, говорит, что, мол, тут недавно Морецкий... То есть Игорь Александрович, что он недавно тут вроде деньги у кого-то брал, тысячу долларов. И она меня спрашивает, не знаю ли я у кого». «А брал он у меня. Ну, вы же сами были с нами. Видели, как было?» «Я и сказал, что Морецкий песню мне продал». «А она спрашивает. Ну и как?» «В смысле, пригодилась ли песня?» «Не знаю, говорю. Я, в принципе, поработал над ней. То есть я-то готов. А... а вот Игорь Александрович... Некогда ему, наверное...» Осторожно предположил Дима, боясь ненароком рассердить телохранителя своего несостоявшегося благодетеля. «Некогда», — мрачно подтвердил Китогородцев. «Ну а дальше что?» Она мне говорит «Мария». «Да, она мне говорит, что приходи, мол, ко мне, расскажешь, как все было». «Ты же ей и так все рассказал». «Ну, не знаю, вы же просили рассказать. Я рассказываю». «Зачем он ей?» Глаз на него положила. Заманивала. «Это вряд ли. Какие еще варианты?» «В спокойной обстановке хотела поговорить?» «Под диктофон?» «Маша девушка обстоятельная, информацию собирает добросовестно. Хотела размягшего парня раскрутить на полную катушку». «Мы на сегодня договаривались», — сказал Дима. «Вот я и пришел». Он очень хотел, чтобы ему поверили. «Не вовремя пришел», — оценил Кита Игородцев. «И вообще, знаешь, не ходи ты сюда больше. Ну что ты как баба бегаешь и о своих прожектах, которые еще не осуществились, всем встречным-поперечным рассказываешь? Ты что, уже звезда? Без твоего интервью не обойтись? Ты кто такой? Николай Басков, Земфира, Боря Моисеев?» «Нет». Засмущался Дима. «Я не претендую, конечно, и вообще...» «Так что гуляй!» — незлобиво напутствовал его Китай-Городцев. «И чтоб я тебя здесь больше никогда не видел!» маша кстати, что-нибудь передать?» «Нет-нет!» — поспешно ответил понятливый Дима. «Не надо!» Китай-Городцев отпустил, наконец, ворот его рубашки и покровительственно похлопал по плечу. «Пока!» — сказал он. «Еще увидимся!» Судя по выражению Диминого лица, без новой встречи с Китайгородцевым он запросто мог бы обойтись, но вслух ничего не сказал. Кивнул и торопливо побежал вниз по лестнице. Маша совсем истомилась в ожидании. «Дима», — объявил ей Китайгородцев, — «мы поговорили, и он ушел». Что ушел, специально сказал, чтобы Маша не рассчитывала на помощь, и было покладисте Китайгородцев придвинул стул и сел рядом с ней, чего Маша испытала еще больший дискомфорт. «Ну и чего ты к этой тысяче долларов прицепилась?» — спросил он участливо. «О чем это ты?» — запаниковала Маша. «Я же разговаривал с Димой». Давал понять, что многое ему уже известно. «Морецкий для тебя, дурочек, старался», — продолжал он. «Когда ты чужую машину подрихтовала, бросил все свои дела и помчался деньги для тебя искать. А ты, в благодарность за это, теперь сплетни собираешь, да? Дима тебе зачем? Что ты от него хотела узнать?» «Ну как же?» – неестественно ровным голосом произнесла Маша. «Игорь Александрович Морецкий собрался продюсировать молодого талантливого певца». «Мне показалось интересным понаблюдать за рождением новой звезды. Брать интервью у состоявшегося мастера – это неинтересно. А вот быть свидетелем того, как звезда лепится опытным продюсером – это привлекает». Ее слова звучали бы обыденно, если бы не странная ироничная интонация, с которой Маша их произносила. «Ты ты это сказала...» «Как?» «Несерьезно», — пожал плечами Китая Гарротцев. Другого слова он просто не мог подобрать. «А по-твоему, серьезно обещать человеку продюсирование и тут же стрелять у этого счастливчика тысячу, которая заведомо не будет возвращена?» «Ну и что?» «А то!» — сердито сказала Маша. «Ты действительно не видишь идиотизма ситуации или только прикидываешься? Ты хотя бы приблизительно представляешь себе, сколько стоит раскрутка начинающего певца, сколько на это надо денег?» Я вот недавно разговаривала со Шмелевичем. С каким Шмелевичем? И тогда Маша засмеялась. Смех был обидный, высокомерный. Так иногда взрослые смеются над детьми, которые ни с того ни сего вдруг решили, что они ровня взрослым и могут по-взрослому рассуждать. Ха -ха -ха -ха, не Шмелевич, а Шмелевич. И Юрий Шмелевич, а изум шпис, сказала Маша. Тебе это имя вообще хоть о чем нибудь говорит? «Музыкальный продюсер, самый известный в нашей тусовке. Он вывел в «Люди» кино. Ты про Виктора Цоя хотя бы слышал? И группа «Технология» — это был его проект. И Влада Сташевского он раскрутил. Так вот мне Шмельевич сказал, «Маша, сейчас для того, чтобы раскрутить никому неизвестного исполнителя, надо подключать всех. Музыкальные радиостанции, прессу, телевидение. И на все про все нужно от 150 до 300 тысяч долларов. Это в среднем. Но, возможно, и больше». «300 тысяч долларов. И вот наш продюсер Морецкий». Интонация Маши стала желчной. готовясь вложить 300 тысяч долларов в этот беспроигрышный, по его заверениям, проект, тут же стреляет тысячу долларов у человека, которого он собрался облагодетельствовать. «Тебе это вообще ничего не напоминает? Ты книжки читал хотя бы давно, в детстве. Может, помнишь, как Остап Бендер обещал превратить захудалые Васюки в Нью-Москву, мировой центр шахмат?» а сам при этом не погнушался выцегонить у наивных васюкинских шахматистов 21 рубль 16 копеек на первичные телеграммы. «И я опять спрашиваю, тебе эта история с раскруткой ресторанного певца по имени Дима не кажется скверным анекдотом? Я ведь ничего пока не утверждаю. Я хотела просто во всем разобраться». Меня тогда удивило, как Морецкий себя повел. Вроде бы денег у него не было, да? Но он помчался в тот ресторан, зашел туда, вышел, и вот тебе тысяча долларов. «Вроде бы крутой такой мужчина, явно не из бедных, а в карманах пусто». Я решила узнать, у кого он эту тысячу стрельнул до получки. И случайно наткнулась на это Вадиму с совершенно фантастической историей про продюсера Морецкого. «Почему же фантастической?» — пожал плечами Китай-Городцев. откуда у Морецкого деньги на продюсирование? Их нет, понимаешь? Это все блеф чистой воды». «Как это нет? Он композитор, очень известный». «О чем ты говоришь?» С горькой усмешкой сказала Маша, «Кому он известен? Ты где слышал его песни? Кто их исполняет?» «Покажи мне хотя бы один компакт-диск, где на вкладыше было бы указана музыка Игоря Морецкого». «Нет таких компактов. Никто его песен не исполняет». «Ты говоришь, он известный. Это фамилия у него такая, в ней каждому слышится что-то знакомое». ах композитор Морецкий. Ну как же, слышал, слышал». «Да нету такого композитора Морецкий. Есть Матецкий, это правда». И Морецкий, фамилия известная, только не Морецкий, а Морецкая, Вера Петровна. Народная артистка Советского Союза. Но наш Морецкий к той Морецкой не имеет никакого отношения, он сам по себе. Он никто. В ресторан и тусовке вращается. Так там кто только не вращается, он просто тусовчик. И даже если бы он был композитором. Ты хоть знаешь, сколько композиторам платят за песню? Ну если очень повезет, то 5000 долларов. Это если повезет. «А так вообще-то меньше. Сколько таких песен можно продать за год? Десять». «Десять песен умножаем на пять тысяч, получаем пятьдесят тысяч». «Так то какие шиши собирается раскручивать певца Диму композитор Морецкий?» «А ведь песни у него никто не покупает. Так что эти пятьдесят тысяч мифические. И вообще композиторы живут бедно». «Я однажды слышал, как Игорь Матвиенко сказал...» «Ты знаешь, кто такой Матвиенко?» «Нет». «Это продюсер, который сделал популярными две группы – Любе и Иванушки international Так вот он кому-то сказал. «Я понял, что на доходы российского композитора не проживешь, потому и стал продюсером». «Не проживешь!» Это сказал человек, который знает в этом деле толк. «Вот и Морецкий также подсказал Китый Городцев. «На песнях денег не заработаешь, так он продюсерством». «А кого он продюсирует?» Кого он раскрутил до такой бешеной популярности, что теперь ему остается только сливки снимать? С кем он работает? С кем ведет деловые переговоры? Кто его партнеры? Он при тебе хотя бы раз ездил на деловую встречу, нет? Нет такого продюсера Морецкий. И композитора Морецкого тоже нет. Есть известный тусовщик Морецкий. Вот этот действительно всем в эстрадной тусовке известен. Но если он не композитор, как ты утверждаешь, пробормотал Китая Городцев, и не продюсер, то откуда у него все это? «Откуда эта шикарная жизнь?» И снова Маша засмеялась. Теперь уже над растерянностью своего собеседника. Она обнаружила, что поставила его в тупик. Теперь его, кажется, можно не бояться. ха ха, -ха, -ха в том-то и дело», — сказала Маша. Я не враг Морецкому. Я просто хочу понять, как человек, который называет себя композитором, но за все время смог продать, да и не продать даже обманом, всучить какому-то мальчишке одну единственную песню, за которую удалось выручить всего тысячу долларов, как этот человек умудряется вести такой роскошный образ жизни, вызывающий зависть у окружающих? Деньги ведь никогда не появляются из ниоткуда. Чтобы получить деньги, надо хоть что-то сделать. Что делает Морецкий? Чем он зарабатывает на жизнь? Загадка? Китай-Городцев все-таки изучил то, что обнаружил в памяти компьютера Костюков. Среди множества материалов, когда-то написанных журналисткой Марией Мостовой и теперь бережно ею хранимых, были архивированы два больших массива данных, посвященных Морецкому. В том, что поменьше, хранились подготовленные материалы, заказанные Морецким статьи о себе любимом, и непосредственно сама статья, которую китай читал, еще когда Маша привозила ее на утверждение заказчику, то есть Морецкому. Второй массив данных оказался объемнее и интереснее первого. В этих материалах все, что касалось Морецкого, имело характер разоблачения. Если Маша касалась родословной потомственного графа Морецкого, то откапывала факты, если и не опровергающие подлинность родословной, то хотя бы заставляющие засомневаться». Она писала про свежеизготовленные памятники далеким предкам Морецкого и тут же давала выдержки из бесед с местными жителями, из которых ни один не подтвердил, что именно в этих местах захоронены бывшие бари. Кроме того, Маша заинтересовалась портретами экспозиции Краеведческого музея. Ей показалось странным, что из всех изображений представителей рода Тишковых явное сходство с Игорем Александровичем Морецким имел только один – Маша затеяла собственное расследование и в результате выяснила, что все портреты, представленные в экспозиции музея, издавна хранились в музейных фондах. И только один, тот самый, который и вызвал у Маши подозрения, поступил в музей совсем недавно. Этот портрет музею подарили. Дарителем оказался сам Морецкий. Маша обратилась к художникам-портретистам, и те в общих чертах поведали ей об особенностях художественного творчества в новорусский период. Поскольку в последнее время поиск своих дворянских корней превратился едва ли не в национальный вид спорта, рынок мгновенно отреагировал на это предложением соответствующих услуг. Наряду с генеалогическими изысканиями, штампованием грамот, подтверждающих наличие дворянского титула, и изготовлением орденов, якобы унаследствованных, отстановленного прапрадедушки, любому желающему предлагалось обзавестись портретом далекого предка, которому художник придавал черты лица заказчика. Одежда и интерьерное на портрете соответствовали ушедшей эпохе. Сам портрет писался в манере а Рокотов, так что не специалист не мог заподозрить подделку. А в довершение всего холст искусственно старили. В результате заказчик получал неопровержимое и очень зримое подтверждение своей принадлежности к древнему и уважаемому роду, что обходилось ему приблизительно в тысячу долларов. Эту цифру Маша приводила в своих заметках. Она не смогла найти художника, который выполнял заказ Морецкого, но с большой долей уверенности утверждала, что портрет был написан не сто лет назад, а совсем недавно, и остается лишь провести экспертизу, чтобы это подтвердить. Выглядело все довольно убедительно, особенно для Китая Городцева. Ему тоже многое удалось раскопать, и то, что обнаружила Маша, безупречно стыковалось с его собственными находками. Сама Маша, пока Китай-Городцев знакомился с текстами, сидела на стуле, безвольно опустив плечи. Она сегодня уже успела и испугаться, и понять, что самое страшное ей, похоже, не грозит. Мишанина этих не самых слабых чувств в конце концов утомила ее. Как человек, измученный болезнью, она терпеливо ждала, когда же это все закончится. «Кто заказал тебе это расследование?» спросил Китай-Городцев. Маша пожала плечами. «Никто». «Но для чего ты это делала?» — Мне просто показалось интересным. — То есть ты самостоятельно к этому пришла? Да. — Да. — Давно? Маша не ответила. То ли боялась, то ли какие-то другие были причины. — Я сейчас не защищаю интересы Морецкого, — сказал Китай-Городцев. — Я всего лишь хочу разобраться, что к чему. Вряд ли Маша ему поверила, но на сопротивление у нее не было сил. — Я действительно сама, — сказала она, едва слышно. — Давно? — снова спросил Китай-Городцев. Нет, не очень. Морецкий попросил сделать о нем материал. Такой, знаешь, белый пиар. Что что? Пиар это как бы реклама, информация о человеке или о фирме. То есть необязательная информация. Это могут быть какие-то действия, которые человек совершает специально, чтобы понравиться. В общем, это довольно сложно объяснить словами. А почему белый? Пиар бывает белым, то есть положительным, и бывает чёрным, то есть негативным. Морецкому была нужна хвалебная статья. Вроде как он, потомок древнего рода, и предков своих чтит, и сам не без таланта, музыку он пишет. Типичный белый пиар. «Зачем это ему, как думаешь?» понравится хотел», — усмехнулась Маша. «Кому? Откуда мне знать?» «Но это делалось в целях саморекламы, я голову даю на отсечение. Если он заказывает, да еще и деньги платит. Много он тебе заплатил?» «Мне хватило. На поездку в Париж?» а точно!» — сказала Маша. «Там классно было, кстати. Я после той поездки ужасно полюбила французов». Она явно ёрничала сейчас. «Французов-мужчин?» — подыграл ей Китай-Городцев. «Но «Ну, не женщин же. У меня с ориентацией всё в порядке». «Так я насчёт материалов о Морецком». Вернул разговор в нужное русло Китай-Городцев. «Морецкий сделал тебе заказ, оплатил. Дальше что было?» «Я деньги отрабатывала», — сказала Маша. «Тусовалась с Морецким, фотки делала». И тут несуразности всякие стали вылезать. Я ведь до недавних пор его почти не знала. Ну, видела где-то на презентациях, слышала про него, что он вроде как композитор. Народу там много мелькает. И кому какое дело, кто там что из себя представляет в действительности. Но вот я с ним столкнулась поближе, и у меня сомнения возникли. Вроде называет себя композитором, а про его музыку ничего не слышно. Дутая фигура. Я интересовалась сначала и убедилась, что он виртуальный. «Вроде бы он есть, а вроде его и нет». Потом еще всплыла история с его дворянским титулом. «Еще позже продюсерство его нелепое. Эдаких хлистаков, понимаешь? герой нашего времени». «Герой нашего времени – это Лермонтов, кажется». «Да плевать мне на Лермонтова!» – с чувством сказала Маша. «Тут новый герой нарисовался. Куда там Лермонтову? И я решила сделать о нем материал». «Зачем?» – спросил Китая «Хотела денег заработать». «Ай, ну какие деньги!» – вздохнула Маша, удрученная неосведомленностью собеседника. «Кто у нас за журналистское расследование хорошо заплатит? Пускай это даже будет сенсация. А про Морецкого это сенсация. Не то чтобы сенсация, – критически оценила Маша, – но материал интересный. В принципе, типичный компромат. У нас ведь журналистика до сих пор допотопная». Все эти сенсации обычно как делаются? Спецслужбы, допустим, или коммерческие структуры, преследуя свои цели, организуют слив. У них есть сведения, порочащие какого-то человека. Или фирму. Обращаются к журналисту, делятся с ним горячим материалом. На основании этого компромата пишется «сенсационный материал». Таким образом, журналист зарабатывает репутацию разоблачителя и разгребателя авгиевых конюшен. Но всем известна цена его разоблачения. Другое дело, если сам что-то нашел, самостоятельно добыл факты и ту сенсацию читателям преподнес. Денег тут не заработаешь. Ну, какие то деньги? В Макдональдс с подружкой сходить. Зато на репутацию здорово работает. Коллеги ведь не дураки, видят, кто как свой хлеб зарабатывает. Значит, решила на репутацию свою поработать? Точно, подтвердила Маша. Я ведь еще только начинаю. С Морецким это большая удача, конечно. Я не идиотка и не думаю, что прославлюсь. Но для старта неплохо. Репутация, она ведь годами создается. А если все это неправда? Что неправда? То, что ты накопала по-морецкому. Если вдруг обнаружится, что все твои умозаключения ошибочны, и ты оклеветала известного человека. Маша лишь печально улыбнулась в ответ. Какая, мол, клевета? Ты хоть сам веришь в то, что говоришь? Ты с кем-нибудь делилась этой информацией? Спросил Китогородцев. И Маша в очередной раз опечалилась, обнаружив, что разговор ведет с полным профаном. «Ты шутишь!» — осведомилась она. «Пока материал не готов публикации я его вообще никому не показываю. Сопрут!» Китайгородцев ей верил. Не в то верил, что сопрут, а в том, что она ни с кем добытыми ею сведениями не делилась. И что собирала материал не для того, чтобы поучаствовать в охоте на Морецкого, затеянной его врагами, а действительно лепила сенсацию. «Мы пробудем у тебя еще некоторое время», — сказал Китай-Городцев. «Ты расскажешь нам обо всех людях, кто попал в объектив твоего фотоаппарата. Кто они, откуда, как связаны с Морецким. Потом мы уйдем». Маша поджала губы. Китай-Городцев демонстративно не заметил ее ни «И еще», — сказал он, — «ты ведь много времени провела рядом с ним, еще до того, как он нанял себе охрану. Вспомни, не слышала ли ты когда-нибудь в его окружении немецкой речи?» «В смысле?» – непритворно удивилась Маша. «Может быть, кто-то по-немецки говорил». «Сам Морецкий говорил», – сказала Маша. «С кем?» – насторожился Кита Огородцев. «С немкой по телефону. У него в Германии дома сердце живет. А здесь, в России?» «Ну вот, допустим, кто-то по-немецки вдруг фразу произнес». «Нет», – покачала головой Маша. «Такого не было. А если хорошенько подумать?» «Я бы вспомнила. Ну что, я маразматичка старая, что ли? Не слышала никогда». китай и Костюков спустились к машине. «Что ты думаешь об этом?» – спросил у товарища Китай-Городцев. «Все очень похоже на правду». В таком случае сразу же встает вопрос, на что живет наш уважаемый клиент. Версию о криминальном происхождении его денег отбрасываем сразу. «Ну почему?» – пожал плечами Костюков. наркотики к примеру, все-таки богема. Может он эстрадную тусовку снабжать наркотиками?» «Маловероятно, но допустим». «Как быстро мы сможем эту версию проверить?» «Сутки», — сходу определил Костюков. «Доложим Хамзе, он выйдет на органы. Те через своих информаторов наведут справки». «Хорошо, это проехали. Что еще из криминала?» «Не знаю, да и не очень мне в криминал верится. Ну, какой из морецкого мафиози?» Китай был согласен с Костюковым. Дело даже не в образе жизни Морецкого, где не угадывалось и намека на контрабандную торговлю алмазами, выполнение заказных убийств или поставку живого товара в страны Ближнего Востока, а в самом характере этого человека. Любая запретная деятельность предполагает в первую очередь наличие ярко выраженных волевых качеств и готовности рисковать. Морецкий же был не из рисковых. Он жил расслабленно и ждал от жизни одних только удовольствий. «Сестра», — сказал Китогородцев. Сестра может его финансировать? Все-таки она относится к нему как мать. Ты говорил, что у нее магазин. На Кутузовском. Пускай даже на Кутузовском. Пускай там носовые платки почти по 200 баксов. Ты мне скажи, можно с одного магазина снимать столько денег, чтобы нашему клиенту хватало на такую роскошную жизнь? Нет, твердо сказал Китая Городцев. То-то и оно. Сестра отпадает. Если только этот магазин и ее единственный бизнес. Ты думаешь, есть еще что-то? Я не знаю. ответил Китогородцев. «Надо проверить. Понял?» «Понял», – вздохнул Костюков. Проверять предстояло ему. «И еще эти джипы с охраной», – напомнил Китогородцев, «которые Инну Морецкую теперь обслуживают. наведи виде справки, кому принадлежат? Это не друзья ее прикрывают, которые просто захотели ей помочь. Это настоящая профессиональная охранная служба. Никаких сомнений. Я хочу знать, кто они». Юшкин почти сразу поверил в то, что он каким-то неведомым образом оказался в Карелии. В тот день, когда выскочивший из необитаемого дома малолетний вор сказал Юшкину, что до Петрозаводска тут всего ничего, каких-нибудь 17 километров, Юшкин опешил в первый момент, конечно, но у него хватило ума не обнаружить своего изумления перед парнем, который за ним присматривал, потому что было непонятно, как отнесется к сделанному Юшкиным открытию его немногословный теремщик. да сейчас он узнал этот край где никогда прежде не был до неправдоподобия прозрачная вода озер густой лес белые ночи юшкина уже давно настораживало полное отсутствие темноты в этих местах но находил он этому вполне правдоподобное объяснение не пьющийся бутыльник юшкина успевал спаить его прежде чем вечер догорит потому закат юшкин еще видел а вот в момент наступления ночи уже спал забывшись нетрезвым сном Теперь Юшкин знал правду. Сто доказательное подтверждение тому, что он находится далеко к северу от Москвы. На этот раз он испугался основательно. Еще прежде, когда он думал, что его удерживают где-то в Подмосковье, он понимал, что добром это не кончится. Раз его лишили свободы, приставили к нему вертухая, поят, кормят, значит они выжидают. Зачем-то им Юшкин нужен. Через несколько дней Юшкин увидел еще одного нового человека. Невысок, круглолиц, короткий ежик седых волос. Он заглянул в окно дома, когда Юшкин как раз чаёвничал со своим тюремщиком. То есть тот, почти не делая пауз, подливал водку в юшкинский стакан. А Юшкин безропотно поглощал спиртное, поскольку по опыту знал, что отвертеться не получится». Незнакомец прилип к окну, высматривая обитателей дома Потом исчез, но Юшкин успел его увидеть Что-то отразилось на его лице, потому что парень резко повернулся к окну И обеспокоенно спросил, что там На крыльце были слышны шаги Парень вскочил и направился к двери, бросив Юшкину повелительно Сиди здесь Вскоре послышались голоса Парень разговаривал с Седовласым Юшкин поднялся из-за стола и на цыпочках подкрался к окну Он видел их обоих, и парня, который стоял к нему спиной, и Седова. Седой выглядел расстроенным. «Понимаешь, я тут специально, чтоб присматривать», доносились Даюшкина до слова Седова. «Это домики телерадиокомитета, их база отдыха. Но тут никого нет, сам видишь, закрыта база. Вроде как на консервации, до лучших времен. Я присматриваю, чтоб порядок, понимаешь? А тут такое. Ну, неужели не видел?» Он искательно заглянул в глаза собеседнику. «Нет», — сказал парень, «не видел». «А товарищ твой...» И он тоже не видел. Юшкин понял, что Седой знает о его существовании. Вокруг был мир, который Юшкин познавал постепенно, каждодневно делая все новые и новые открытия. Но в этом мире о нем, о Юшкине знали. «Просто не представляешь, что теперь будет...» — закрученился Седой. «В прошлый раз тоже не непотребство было. Тут все дома опечатаны, ты и сам видел». — Так вот, недавно пацаны... Это еще до вашего приезда. Пацаны тут отдыхали на озере. Им водичка понадобилась ключевая. — У нас источник вон там, — махнул он рукой. — Я тебе говорил. Они у моей дуры спросили, она им и показала. А не проследила, чтобы значит, без обошлось. — Я вечером иду. Ё-моё! Печати сорваны. Скандал. Я к телефону звонить в телерадиокомитет. На следующий день с утра примчались. Вроде как комиссия. Все домики осмотрели, убедились, что ничего не пропало. Акт осмотра составили, и только после этого заново все опечатали. «Что, и теперь понаедут?» — обеспокоился парень. «А ты как думал?» — осерчал его собеседник. «В прошлый раз только похулиганили, пломбы посрывали. А ныне окно выставили и воровство учинили. Счетчик электрический сняли. Он денег стоит. Так что скандал будет первостатейный». Он подумал о грядущих несчастьях и расстроился окончательно, предчувствуя свою незавидную судьбу, судьбу сторожа проспавшего воровство на вверенном ему объекте. «Когда приедут?» — спросил парень. «Ты ему уже звонил?» «Не, я думал, может, найдется счетчик этот. Или вот хотя бы, если вора установить. Ты точно не видел?» Вдруг с проснувшейся надеждой спросил седой. «Не видел. Убил надежду. Просто-таки ее придушил. Значит, буду звонить». — закрученился Седой. — А мы-то как? — А что вы? — Приедут, нас увидят. — Пустое! — махнул рукой Седой. — Этот дом и не был опечатан, вроде как для моих нужд. Так что к вам они без претензий, даже не беспокойтесь. Он больше переживал по поводу собственных несчастий. И невдомёк ему было, что его собеседник тоже растревожился. Юшкин догадывался о причине охватившего парня беспокойства. — Прячутся они здесь. Точнее, они тут Юшкина прячут. И более всего на свете они не хотят, чтобы кто-нибудь посторонний Юшкина увидел. «Ладно», — сказал Седой, — «пойду я». Махнул рукой и с сутуля спустился с крыльца. Юшкин поспешно вернулся к столу. Парень появился через несколько секунд. Выглядел он встревоженным. «Что там?» — спросил у него Юшкин самым невинным тоном. «А, чепуха всякая!» — с неискренним спокойствием ответил парень. Юшкин, кажется, мешал ему думать над тем, как им быть дальше. Похоже, что визит посторонних людей не входил в план этого вертухая. Все шло как-то не так, как задумывалось. «Пей», — сказал парень. Налил полный стакан водки, придвинул к Юшкину. Ему не нужен был Юшкин трезвый. Он ему нужен был пьяный, бездвижный, ничего не видящий и ничего не слышащий. Потому что возникла какая-то угроза, и Юшкина надо было выключить на время, чтобы не мешал. Но Юшкин боялся этого будущего беспамятства. С ним что угодно могли сделать. Ситуация ухудшалась, что-то не клеилось у этих ребят. И кто знает, что придет им в голову, до чего они додумаются. Уж если его спрятали так далеко и так надежно. Если заперли на давным-давно заброшенной турбазе, где никто не появляется, значит, имели какую-то цель, какой-то интерес. И если столько они с Юшкиным провозились, то и теперь расслабляться не будут. У него еще был шанс, о котором он подумал сразу, как только услышал слова Седова. «А товарищ твой не видел?» Ведь он действительно видел и мог рассказать. Участие в этом самодеятельном расследовании казалось Юшкину спасительным, потому что выводило его из импровизированной тюрьмы к людям. «Я видел этого пацана», — сказал Юшкин. «Какого пацана?» — возрился на него его собеседник. «Ты неплотно прикрыл двери. Я все слышал». «Обязательно надо было объяснить, что он не подслушивал, чтобы парень не заподозрил, что Юшкин способен вести свою игру. Парню казалось, что дверь он прикрыл плотно, но теперь он не был в этом уверен». «Я видел вора», — сказал Юшкин. «Когда?» «Недавно. Я в днях сбился, так что точно сказать не могу. Но недавно, всего несколько дней назад...» «Так», «Та — протянул парень. Он нахмурился, никак не мог взять в толк, как это Юшкин исхитрился увидеть то, что сам он не видел. «Я на берегу сидел, а ты стоял возле дома», — пришел на помощь Юшкин. «Вдруг шум», — продолжил Юшкин. «Я смотрю, пацан». «Пацан?» «Ну да, малолетка. Выскочил и бежать». «Куда?» «Вдоль берега», — сказал Юшкин. «Куда же ему еще бежать?» «Он на тебя бежал или от тебя?» «На меня», — с готовностью доложил Юшкин. Это было очень важно, что на него, потому что означало, что Юшкин видел его лицо и мог свидетельствовать. Он становился свидетелем, и его уже никак невозможно было исключить из процесса. По крайней мере, он очень на это надеялся. «Ты его лицо видел?» — спросил парень. «Сработало». «Да», — спокойно ответил Юшкин, хотя это спокойствие далось ему немалыми усилиями. Парень закусил губу, задумался. Юшкину казалось, что он угадывает ход его мысли. «Ведь если это был пацан-малолетка, то почти наверняка он из местных. Где-то здесь живет». Подсказать тому Седому, и он по приметам вполне возможно отыщет воришку. Проблема с нежелательными гостями полностью при этом не снималась, но кто знает, может быть, тогда и обойдется. Что-то Седой придумает. Ему ведь тоже огласка не нужна. Лопухнулся он, причем уже во второй раз. И если ему подсказать, что не надо бить в колокола... Парень поднял голову и посмотрел на Юшкина. Мешал ему Юшкин, связывал по рукам и ногам. — Надо бы бежать к тому седому, пока тот не позвонил в Петрозаводск, не поднял тревогу. А Юшкина одного не оставишь и с собой не возьмешь. — А как он выглядел, тот пацан? — Лет пятнадцать ему, — сказал Юшкин и демонстративно зевнул. — Маленький такой, вертлявый, стрижка короткая, ну, вроде как, тифозные раньше были, знаешь? Светленький такой, белобрысый, и уши у него вот так. Юшкин оттянул уши, демонстрируя. — Получалось, что лопоухий. примет много, не может быть, чтобы Седой не узнал». И снова Юшкин демонстративно зевнул. нака — торопливо плеснул водки в стакан парень. Юшкин сейчас видел его насквозь, со всем его беспокойством и лихорадочной поспешностью мыслей и поступков. Ему надо было споить Юшкина, чтобы начать действовать. «Нет, не буду», — поморщился Юшкин. «Нехорошо мне что-то. Полежу я лучше». «Пей!» — обозлился парень. «Но пить было сейчас нельзя. Не ко времени. Мутит меня», — сообщил Юшкин. «Вот чувствую, что не пойдет. Ты хочешь, чтобы я тут наблевал?» Парень не хотел и растерянно отступился. Юшкин, волоча ноги, добрел до кровати и свалился в нее, демонстрируя, как сильно пьян. У него уже был план. Он хотел успокоить своего тюремщика, притупить его бдительность, дать понять, что не создаст для него проблем, и в итоге остаться одному. «Парень уйдет. Он и так места себе не находит». Только на это у Юшкина и был расчет, что парень отступит от своих правил. Но обмануть тюремщика не удалось. Юшкин уже было закрыл глаза, но вдруг почувствовал жесткий захват на своем запястье. Он встрепенулся, но опоздал. Второе кольцо наручников парень замкнул на металлическом пруте спинки кровати. Теперь прикованный Юшкин не мог никуда деться. — Вот, — пробормотал парень, — полежи-ка, а я скоро вернусь. Парня не было долго. Так долго, что Юшкин даже заснул. Все-таки опьянел он. А еще тишина вокруг. Крикнет изредка птица и снова тихо. Вот его и сморило. А проснулся от того, что ему было очень неудобно. Рука пристегнута наручниками к спинке кровати. Он повернулся во сне, металл впился в кожу. В комнате было темно, и в этой темноте четко выделялся розовеющий квадрат окна. белые ночи вспомнил Юшкин, — ночь уже наступила. «Эй!» — позвал он. В темноте произошло какое-то движение. «Что случилось?» — сонным голосом спросил парень. «Разомкни наручники», — попросил Юшкин. «Рука затекла». Парень чертыхнулся, но поднялся. «Ну что там с воришкой?» — спросил Юшкин. «Нормально все». Нашли? — Все решилось, никаких проблем, — сказал парень. Кажется, он совсем не хотел разговаривать на эту тему. Снял наручники. — Ужинать будешь? — спросил он. — Ужинать — это вот купить. Юшкин был в курсе. что там мутит меня, — проявил осторожность. — Ты не чуди, — посоветовал парень. Или почувствовал, что Юшкин хитрит, или так просто сказал для остраски. Нет — Нет-нет, правда, — засуетился Юшкин. Я потому и проснулся, что почувствовал... Он резко поднялся. «Мне надо выйти», — пробормотал. Под полным подозрением взглядом своего надсмотрщика Юшкин выскочил из дома, преодолел расстояние до туалетной кабинки уже бегом и, только укрывшись за дверью, позволил себе снять с лица маску страдания. Он знал, что вертухай находится рядом, и эту сцену надо было сыграть до конца. Он ткнул пальцы глубже в рот, содрогнулся от отвращения, и его почти сразу вырвало. Он кашлял, отплевывался, стараясь производить как можно больше шума. Все происходящее произвело на парня впечатление. Когда Юшкин пристал перед ним, тот смотрел с нескрываемой брезгливостью. «Что-то не пошло мне сегодня», — сообщил ему Юшкин, закрепляя свой успех. «Сейчас я просплюсь и приду в себя». Он действительно выглядел измученно обессиленным. Прошел в дом, лег на кровать. Парень не предлагал ему выпить. Пока все шло так, как мечталось Юшкину. Сегодня у него должна быть трезвая ночь. Первая трезвая ночь за все время. Вертухай, наверное, будет его сторожить. Трезвый Юшкин для него опасен. Боится, что он не уследит. Это с пьяным никаких проблем. А за трезвым нужен глаз да глаз. Но не может быть, чтобы сон не сморил этого вертухая. Под утро сдаются все. Надо только дождаться. У Юшкина уже был план. Кратко в двух словах его можно было озвучить так. Надо уходить. Парень будет против, конечно, и его придется нейтрализовать. Табуретом по голове, спящего. Потом забрать пистолет. Неровен час очухается, бросится в погоню. Неизвестно еще, какие ему даны инструкции. Может быть, стрелять на поражение. Так что пистолетик изымается, это даже не обсуждается. А там можно и выбросить в воду, не отыщет. Подошел парень. И в рассеянном свете, идущем от окна, Юшкин увидел, как блеснула сталь наручников. Он встрепенулся и произнес умоляюще. «Мне и так плохо, а тут еще и ты с этими железяками!» Он испугался по-настоящему, потому что наручники перечеркивали все его планы, лишали последней надежды. «Рука затекла, я ее почти не чувствую!» — конючил Юшкин. Парень с бессловесной решимостью схватил его руку и приковал к спинке кровати. «Не дадут они ему уйти», — понял Юшкин. «Свои виды у них. И договориться никак невозможно. Почти всю ночь он не спал. Смотрел в окно, за которым безжизненно белым светило незаходящее солнце. В полной тишине можно было поверить в то, что в мире что-то случилось. Нет никого вокруг, и ни на помощь нельзя рассчитывать». Измученный переживаниями Юшкин заснул только под утро. Утром, когда Юшкин еще спал, парень освободил его от наручников. Выспался вертухай. Теперь будет сторожить. Юшкин перевернулся на другой бог, но поспать ему так и не дали. Прошло совсем немного времени, как вдруг его тюремщик всполошился. Юшкин тоже встрепенулся и услышал звуки чьих-то шагов на крыльце. Парень метнулся к двери, пытаясь упредить непрошенных гостей, но опоздал. «Валились два мужика». Один знакомый Юшкину Седой и еще один помоложе, который держал за ворот пацана. Малолетний воришка. Попался, голубчик. «Здравствуйте», — сказал Седой. «Вы извините, что мы так рано не свет не заря». Он был возбужден и похож на охотника, долго преследовавшего добычу. Парень, присматривающий за Юшкиным, отступил вглубь комнаты и с настороженностью смотрел на ранних гостей. Седой не замечал его неприветливого взгляда. Ему был нужен Юшкин. — Вот, — сказал Седой и указал на бедного пацана обличающим прокурорским жестом. — Он... — Он, — подтвердил Юшкин. — Только теперь тюремщик Юшкина понял, что происходит. — но к чему этот балаган? — произнес он с досадой. — Я ждал тебе денег, чтобы ты купил новый счетчик. Он не успел договорить, потому что мужик, державший воришку за ворот рубахи, наградил пацана увесистой оплюхой. — Гад, — сказал мужик. — Я по поводу счетчика поясню, — произнес Седой. «Тут ведь важно, что в зародыши, чтобы никакой безнаказанности. Ну, ладно, допустим, поставлю я новый счетчик, так ведь он, шельмец, опять полезет?» «Не полезет», — мрачно сказал мужик. Отлазился поганец. «Тут уж будьте вы спокойны». И еще раз отвесил воришке оплюху. Лицо у мальчишки было уже совершенно свекольного цвета, но он пока не плакал. Предслезное состояние. Совсем немного ему оставалось. «Это папаша его», — зачем-то пояснил Юшкину Седой. Незадачливый сторож сейчас выглядел счастливым. Ещё вчера всё было очень плохо, а теперь вон как оно обернулось. В жизни всегда так. То чёрная полоса, то белая. Сегодня вот белая. Вор обнаружен, его причастен к совершённому преступлению, подтверждена свидетельскими показаниями. Груз упал с души Седова. «Значит так», — сказал он внушительно, обращаясь к отцу малолетнего вора. «Шум поднимать не будем, и милицию привлекать тоже». В этих его словах отец воришки с готовностью кивнул. «Электрощечек надо отыскать и незамедлительно вернуть», — продолжал Седой. «Раз мы пацана вашего вычислили, значит, пускай возвращает. Там он еще и щеколду свернул в окне. Щеколда теперь тоже за вами. Ну и другие какие расходы, если потребуются». Даже Юшкин понял, что происходит. Седой решил все сделать по-тихому. Вернуть украденное на место, замаскировать следы учиненного преступления и сделать вид, что ничего не произошло. Во всяком случае, он пока не будет звонить Петрозаводск. Не в его это интересах. Один раз он когда-то уже оплошал, а второго промаха ему могут не простить. — Ну что? — спросил юшкинский тюремщик. — Все в порядке. И пошел на гостей, оттесняя их к выходу. — Все удачно разрешилось, и пора бы оставить в покое товарищей отдыхающих. Так следовало его понимать. Седой и понял. Он отступил к двери, счастливо улыбнулся и сказал, обращаясь к Юшкину. «А вам отдельное спасибо, товарищ Морецкий!» «Я благодарен вам! Сами не можете представить, как!» «Ушибаетесь, почему Морецкий?» – неприятно удивился Юшкин. «Ну, как же, в свою очередь, удивился Седой?» «Товарищи морецкий китай -городцев. При упоминании о Китай-Городцеве он указал на парня, этого вертухая. Но по выражению лица парня Юшкин понял, что тот такой же Китай-Городцев, как он Юшкин Морецкий. «Ведь ваши товарищи сами настаивали, чтобы я записал в журнал», — бормотал подрастерявшийся седой. «Я говорю им, мы постояльцев не регистрируем, у нас турбаза вроде как закрыта». «А они говорят, что все равно, мол, пиши, Морецкий и китай -Городцев. А разве не правильно?» «Правильно!» — зло сказал ему вертухай китай и решительно выставил непрошенных гостей за дверь. Маша мостовая не подвела Ее материал о потомке старинного рода Тишковых занимал в иллюстрированном журнале несколько страниц, и особенно хороши были там фотографии. Можно было даже текст не читать, а ограничиться одними лишь иллюстрациями, чтобы понять, к сколь уважаемому роду принадлежит Морецкий, и как трепетно он относится к памяти своих далеких предков. Все было на тех фотографиях. Тлен запустения, покрывавший руины родового гнезда Тишковых, Представители рода, глядящие на Морецкого списанных крепостными художниками портретов, неправдоподобно новые памятники на запустелом деревенском кладбище смотрелись запоздалым, но благородно покаянным прости. Сам Морецкий, сидящий за роялем, был величественно задумчив. Публикация материала явно планировалась к визиту в Россию Патриции, и нужный эффект был достигнут. Когда в дом, где жил Морецкий со своей невестой, доставили несколько экземпляров журнала со статьей Маши Мостовой, Патриция, похоже, испытала очередное эмоциональное потрясение. Фотографии в журнале произвели на немку такое сильное впечатление, что она захотела увидеть все своими глазами. «Я ничего не могу с ней поделать», — разводил руками Морецкий. «Патриция просто умоляет провести ее по местам, так сказать, седой славы моих далеких предков». «Мне надо все подготовить», — сказал Кит Игородцев. «Думаю, что до завтра мы управимся». Впереди был вечер и еще целая ночь. Достаточно времени для того, чтобы подготовить безопасный выезд. Китайгородцев связался с шефом. Хамза пообещал дать людей и транспорт. Договорились, что непосредственно подготовкой поездки займется Костюков. «Он у тебя?» – спросил Хамза. «Нет, наверное, отсыпается». «Сыграй ему побудку», – распорядился Хамза. «Иначе вы ничего не успеете». Но голос у Костюкова, когда Китогородцев его разыскал, был совсем не сонный. «Я думал, ты спишь». «Я на посту», — хмыкнул Костюков. «Что-нибудь срочное? Клиент хочет провести невесту по своему личному золотому кольцу. развалины дома, краеведческий музей, деревенское кладбище. История рода в иллюстрациях». «Когда?» — осведомился понятливый Костюков. «Завтра утром. Хамза в курсе? Я ему только что звонил. Он дает нам две машины и двух человек. Ну еще и мы с тобой». Ты план подготовь. Сделаю. Свяжись с местными, выясни оперативную обстановку. Сделаю. И еще метеопрогноз на завтра. Сделаю. С тобой приятно работать, усмехнулся китайгородцев. Кстати, ты мою просьбу выполнил. Это ты по поводу джипов, на которых мадмуазель Морецкая прибыла? Да? Конечно, выяснил. По данным ГИБДД, машины с такими номерами числятся за службы безопасности корпорации СИБ «Нефть Альянс». «Марки и модели машин совпадают с зарегистрированными в ГИБДД?» «Я проверил, совпадают». «Но что тебе тут не понравилось?» «Не то, что не понравилось, а просто странно. С какой-то радости охранная служба такой серьезной структуры взялась за выполнение заказов частных лиц». 4 охранника на двух машинах. Нормально. Хотя для усиления неплохо бы использовать милицейский наряд из местных. на раскрашенной белосиней машине с мигалками, чтобы она все время красовалась где-то рядом с нами. Беспроигрышный вариант. Потенциальных злоумышленников отпугивает и заставляет держаться на почтительном расстоянии. Не любят киллеры и похитители людей работать в присутствии милиции. Надо бы поговорить с Хамзой. У него такие связи в милицейском ведомстве, что все может решить один его звонок. Но как быстро Инна Морецкая обзавелась охраной? Причем охраны профессиональной и очень толковой. Это стоит кучу денег, я расценки знаю. Она брату своему охрану обеспечила и себе тоже. Брат звезд с неба не хватает, если верить Маше Мостовой, и своих денег у него нет. У Инны Морецка есть. Надо навести справки, какой оборот у магазина готовой одежды. С развалинами родового имения все понятно. Там место хорошее, поблизости нет никого. Пути подхода-отхода легко просвечиваются. Возьмем это место в квадрат, никого и близко не подпустим. А музей надо бы закрыть. Да, точно, закрыть. Санитарный день. Никаких посетителей. Договориться с директором музея не откажет, наверное, многоуважаемому меценату и спонсору. Все-таки Морецкий дал денег музею. Дал денег, черт побери. Опять по логике вещей получается, что сестра за все платила. Но не может у нее быть столько денег. Да, свой магазин. Да, свой бизнес. «Но она ведь тряпками торгует. Пускай безумно дорогими, но всего-навсего тряпками, а не нефтью». «Нефтью». Сибнефть Альянс вдруг озаботился вопросами безопасности Морецкой. «Вот вам и нефть. Морецкая имеет отношение к нефтяной компании? Является акционером? Нет, не то. А кладбище? С ним больше всего мороки. Могильные памятники, деревья. Ездят спрятаться». «На кладбище у нас будет самая тяжелая работа. Там придется попотеть. Прочесать бы его предварительно. А что если так? На разваленных дома работаем с Костюковым. Там люди нужны. Там нам квадрат замыкать. Каждый на счету. Потом едем в Краевеческий, а Костюков с кем-нибудь отправится на кладбище. У них будет час времени. Просветят его и будут ждать нас. Нормально. Это нормально. Но в таком случае надо обязательно договориться о выделении милицейской машины». Позвонить Хамзе, а вот если не сама Морецкая имеет отношение к нефти, ее муж или любовник, надо бы узнать, кто ее самец. Тут логично получается. Есть человек, которому она не безразлична. Ей угрожает опасность. Когда он об этом узнает, немедленно выделяет охрану. Немедленно – это показатель. Кто может, приняв решение, тут же, без промедления, бросить в бой проверенных бойцов? Только командир. То есть этот илсамец не последний, наверное, человек в сибнефть -альянсе. Логично. Вот теперь схема выстроилась. Сразу за границей Московской области их ожидала милицейская «девятка». Остановились. Костюков сходил, проверил. Все совпало. Группа из областного УВД. Три человека. У них один Макаров и два Калашникова. Но дороже, чем оружие, были милицейская форма и мигалки. А оружие и у Китайгородцева есть. Патриция заинтересовалась. «Это нас встречают?» – перевел ей вопрос Морецкий. «Можете сказать ей, что руководители области на встречу милицейский экипаж, узнав о визите популярного композитора Морецкого?» Без тени улыбки посоветовал Китой Городцев. Морецкий засмеялся и перевел Патриции слова телохранителя. Преподнес все как шутку. Девушка засмеялась в ответ, но по выражению ее лица можно было понять, что она почти поверила. Слишком много необычного происходило с нею в последние дни. А тут еще статья в иллюстрированном журнале. Милицейская машина пошла впереди. «Тянись за ними следом», — сказал Китогородцев водителю. «Дистанция двадцать. Так будет нормально».